Глава двадцать восьмая. Полина. В кабинете у Паши настолько грозовая атмосфера, что дышать этим темным, пропитанным напряжением воздухом сложно. Он клейкий, будто кисель. Кажется, что он горчит и оседает в легких стеклянной пылью. Вот что ты прикажешь мне с этим делать, Полина? Последние полчаса он молчал, потому что говорила я, много путанно, перескакивая с темы на тему. Я не знаю, вымоченно улыбаюсь я. Полночи общалась с полицией, еще полночи пила кофе, пыталась понять, что мне делать и как не бегать по стенам. «Наталья, иди работать, у тебя еще файл от Карины Мэй лежит». Сухо бросает Паша. Наташа, сидевшая напротив меня, торопливо вскакивает, не без облегчения на лице, и вылетает из кабинета начальника. Ну еще бы, ее же пронесло мимо неприятностей. За этот час я Наталью уже успела возненавидеть, потому что она внезапно пошла в отступление. Заявила, что она перепутала, что нет, не получала она от меня никакого письма с файлом книги. Короче говоря, нету файла и не было. Ну да, чего вдвоем тонуть, да? Честно говоря, а я бы потонула. Если бы Наташу все-таки решили уволить еще вчера, я бы за нее заступилась. Мне нравилось работать с Наташей. Я не хотела подстраиваться и подстраивать под себя нового редактора. Идиотка, блин. И чувствую сейчас себя идиоткой никем больше. Наташа меня предала чуть ли не вчера, когда я ей срывающимся от паники голосом обрисовала положение, и она покивала мне с вежливой улыбкой, а на утро когда я приехала к Паше, чтобы согласовать смещение сроков сдачи книги, Наташа уже выдала ему свою версию развития событий. И меня Паша встречал уже тем своим взглядом, что доставался самым прокосячившимся его сотрудникам. «Кто знал твои пароли?» – спрашивает Паша, глядя куда-то мимо, явно что-то взвешивая в уме. Я пожимаю плечами. Я не хочу никого обвинять. Те, на кого я первым делом подумала, у моего дома не были. Не видел наш консьерж Марина Петровна ни Анисимова, ни Эльки. А больше моих паролей не знал никто. Реально, я уже не знала, в какую сторону параноид. Кто, что и как. Я надеялась только на одно. Полиция разберется. Вот только полиция тоже пока ничего обнадеживающего мне не сказала. Следов взлома нет, чужих отпечатков на ручках двери и ноутбуках тоже нет. Нет, они еще вызовут консьержа, как свидетеля, обросят соседей, но пока они ничем мне помочь не могут. Будто из воздуха материализовался некий злой гений, вычистил мои сетевые хранилища, залил ноутбук тремя литрами воды и также таинственно растворился. Что мы имеем, Балин? Паша барабанит пальцами по столешнице. Следов взлома нет, файла на почте Наташи нет. Ты говоришь, что пароли от твоего компьютера знали только Кольцова и Анисимов но их обоих консьержка не видела. Более того, Анисимов вчера точно был на работе весь день и ушел даже на час позже. А Кольцова вообще из города уехала, я до нее еле дозвонился утром. «Нет, Поль, я оценил широту твоего воображения и талант к консценировкам. Но правда, лучше бы ты это в новую книгу использовала, а не портила сдачу этой». У меня аж воздух в легких вскипает. Он не верит. Мне не верит. Думает, что я просто не хочу сдавать книгу. «Паш, мы четыре года вместе работаем», — слабо напоминаю я, и — «я тебя ни разу не подводила». «Именно поэтому и работаем, что ты не подводила», — раздраженно возражает мне Арсеньев. «Серьезно, Полин, пока ты работала с Кольцовой, ты все сдавала вовремя. Вы расплевались, и вот, пожалуйста, я слушаю какую-то чушь про чей-то злой умысел и коварную месть. Серьезно, Поль, кому это надо? Все взрослые люди, кроме тебя, кажется». «Паш...» Но ведь не я же сама себе ноут затопила. И вот хоть реви. И как доказать, что ты не верблюд? Презумпция невиновности? Да кому она нафиг нужна вообще? Полина, серьезно, я знаешь, сколько лет в этом бизнесе?» Паша качает головой. «Знаешь, сколько я видел творческих кризисов и закидонов? Сколько книг было удалено, уничтожено просто потому, что автору а под хвост попала? Вот стресс у нее, жених ее бросил, она психанула и снесла книгу, которую писала». А потом спохватилась, что сдача вот прямо завтра и придумала байку про злых хейтеров. Залила ноутбук водой, выкинула ключи от дома в урну. Сказала, что украли. Денег на новый ноутбук у нее точно хватит. Малый урон. Не Костя меня бросил. Вспыхиваю я, начиная отпровергать эту версию чуть ли не с первой части обвинения. Да ладно. Паша задирает брови. Поль, я был в ресторане тогда и помню, в чем был сыр-бор. Анисимов замутил с Кольцовой, ты обиделась. И вот просто до слез обидно это слушать. И не скажешь ничего, потому что нечего мне сказать. Если бы у меня были железобетонные доказательства собственной невиновности, я бы их уже выложила. Как отстоять свои интересы, если все, что у тебя есть, это твое слово? Я думала, что в Пашиных глазах я вешу чуть больше, что он поверит мне, а нет. Он, кажется, не верит вообще и смотрит на меня сейчас разочарованно и недовольно. «Ты могла сдать книгу», — ровно произносит Паша. Просто сдать ее и позвонить мне. Боже, Поль, я бы согласился на перенос сроков до следующей книги. И ехала бы ты в отпуск, да, куда хочешь. Но сейчас я не виновата. Тихо откликаюсь я. И больше никаких слов у меня нет. Поля, кто виноват? Устало спрашивает Паша. Костя, Кольцова, зеленые человечки. Я не могу верить на слово, ты же понимаешь. И даже если бы мог, презентация через неделю. Уже разосланы приглашения. Люди будут, понимаешь? Репутация издательства пострадает из-за срыва. И деньги, вложенные в презентацию, считай, мы уже потеряли. Что мне прикажешь делать? Гладить тебе по головке, потому что у тебя депрессия? У нас деловые отношения, я напоминаю. Я тебе не психотерапевт, я тебе главный редактор. И ты срываешь сдачу книги по срокам. Ты не выполняешь условия нашего контракта, ты же понимаешь, что я не могу этого позволить. И теперь не буду, у меня еще куча таких вот срочников». И вот еще мне не хватало слушать аналогичные отмазки. Вас, если жалеть, вы же на шею сядете, творческие личности, блин. Ты тем и ценилась, что ты работала в любых условиях и всегда выдавала результат. Но, видимо, без Кольцовой ты этого не можешь». «И что мне прикажешь делать?» Невеселая ирония в том, что я сейчас повторяю Пашины слова. «И, блин, обидно на самом деле. Да, Элька стимулировала, но я писала просто так, всегда». Она распространяла уже готовые тексты просто потому, что мне не хотелось на это отвлекаться. А я не знаю, Полин. Паша разводит руками. Из всего уважения к тебе я могу дать тебе два дня. Если ты испортила все не окончательно перебесись и сдай книгу. Не должно быть тебе разницы, что с нее выйдут выплаты Кольцовой и Анисимову. Они в конце концов работали и заслужили свои деньги. Ты должна это понять. Потом на тебя будут работать другие люди. Будем надеяться, с ними у тебя все нормально будет. «Сдашь книгу, я закрою глаза на этот срыв. Если сдать не сможешь, значит, будем разговаривать сугубо деловым языком. Расторгнем договор. И да, я буду зол и подпорчу тебе репутацию. Разумеется, издательство ты найдешь. Через годик. И с урезанными гонорарами. А может, и не найдешь. Сама понимаешь, конкуренция сейчас высокая. Пишет чуть ли не каждый, у кого доступ к клавиатуре есть». «Я тебя поняла, Паш». Из кабинета Паши я выхожу почти оглохнув от паники. Кто-то попадается мне по пути, я не замечаю. Разбирать лица довольно сложно, да и слышать слова тоже. И что делать? Я категорически не понимаю. Я бы хотела быть злой, хотеть убить Пашу, но вообще... Я его даже понимаю чуть-чуть. Даже я ни черта не понимаю, что произошло. Даже я уже заподозрила, что у меня какая-то шизофрения и провалы в памяти. Вот только это была какая-то очень трешовая мысль. Я была в телецентре. Я в компании Варламова покидала свою квартиру. Уж, наверное, он бы поймал меня за шиворот, если бы я вдруг пошла к своему ноутбуку с кувшином воды, да? И санитаров бы тоже вызвал. Да и, и не было мне дела до тех процентов с моих продаж, что полагались Косте и Эльке. Не пригорало у меня от этого. Личное не должно мешать деловому. Мне пусто настолько, насколько это возможно. Я не знаю, куда идти, куда бежать, что делать. Что можно вообще сделать за два дня? Я чисто физически не смогу написать эту книгу с нуля, даже если двое суток просижу за ноутбуком, не отрываясь даже на кофе. Слишком большой объем работы. Как восстановить затопленный комп? Ответ – никак, скорее всего. Да и толку-то. Если вычистили все сетевые хранилища, значит вычистили и память жесткого диска. А потом и залили весь ноут к чертовой матери, чтобы даже если я и нашла способ восстановить файл из жесткого, точно не смогла бы им воспользоваться. Можно попробовать отнести ноут знакомым ремонтникам, но у меня нет волшебников знакомых. Я своему уже позвонила, он, конечно, согласился посмотреть, но сказал, что надежды на восстановление данных при вот этих условиях у него почти нет. И чтобы я не особо на это надеялась. И почему я не имею привычки сохранять тексты в работе на флешку и носить эту флешку у сердца? Мир складывается на глазах, как карточный домик от легкого дуновения ветра. Это даже не фильм потерять тут уже речь о другом о более глобальном печатные тиражи до да распродадут и останется только продажа электронок а это хоть и немало но не все и статус у писателя без книг в бумаге совершенно не тот я не иду к лифтам я иду на лестничную клетку здесь почти не ходят сотрудники даже курить сюда не ходят датчики дыма и штрафы отпугивают всяких экстремалов и меня трясет пылает лицо я прижимаю к нему ледяные ладони надо что-то сделать Мне дали два дня. Надо хотя бы потрепыхаться, что ли. А как? остановить файлы? Почему-то мне кажется, что у меня не выйдет. Но может хоть раскопать, что и как, и почему произошло. Ох ты, боже мой, Полина, неужели ты плачешь?» Раздается за моей спиной насмешливый голос. костин нет, не плачу, Анисимов. Даже сейчас не плачу, не дождешься». Я разворачиваюсь к нему. Костя выглядит спокойным на скуле, у него желтоватый след от варламовского кулака. Надо же, не отошло еще. Сразу вспоминается его фригидное, за которую ему тогда и прилетело. Ох, Димка-Димка, ужасно хочу к нему сейчас на самом деле. Ничего это не поменяет, но я хотя бы заслонилась бы от всех неприятностей за его широкую спину. Как маленькая девочка, ей-богу. Потому что пока была с ним, все всегда налаживалось. Вот и сейчас хочу броситься в него, нырнуть, съежиться комочком под его одеялом. Спрятаться под его надежной рукой. Хочу, но нельзя. Ага. Сама его послала. Сама решила, что выжду время. И сейчас я должна разобраться со своими проблемами самостоятельно. Хоть и не знаю как. Но с Костей хотя бы могу разобраться без именной помощи. По крайней мере, послать к чертовой матери, пришедшего поплясать на моих костях придурка, я могу легко. Вы чего-то хотели, Константин Виталиевич? Стерильно уточняю я, неторопливо вычищая из головы всю лишнюю панику. Вот ему я своих слабостей показывать не хочу и не буду. Я уже уверена, он сюда пришел лишь по суму утверждаться за мой счет. «Да так?» Костя слегка ухмыляется. «Как дела, Полин? Птичка напела, что у тебя неприятности?» «Наташа, черт бы тебя побрал Смирнова! Кто вообще просил тебя открывать рот?» «Даже если и так-то не твое это дело?» Не удерживаюсь, морщусь. ощущение и вправду такие, будто лимон прикусила. Кость, ты позлорадствовал? Свободен. Плохо ты себя ведешь, Полина. Анисима вцокает языком, качает головой. Даже не знаю, предложить ли тебе помощь или не стоит. И чем же ты можешь мне помочь? Я закатываю глаза. У меня проблемы, которые не может решить менеджер по рекламе. Да ладно. кость склоняет голову глядя на меня как на глупую девочку. «То есть, если я скажу тебе, что у меня есть резервная копия твоей многодневки, это тебе никоим образом не поможет?»